Глава 24 Секретом события, сопутствующие возвращению в Кёльн покидавших его служителей Друденхауза, оставались недолго, чего собственно и следовало ожидать. Ибо не существовало в подлунном мире угрозы, могущей испугать магистратский солдат настолько, чтобы ведомая им информация немедленно не ушла в люди. Курт даже начал подумывать, что местная поговорка, гласящая, что известная хотя бы двум студентам, известна всему городу, должна быть несколько подправлена, и лавры самых словоохотливых сплетников от поглотителей науки должны перейти к охранителям порядка. Однако в любом случае этот субботний день выявил бы все тайны, ибо отпевание в Кёльнском соборе и торжественное погребение инквизитора второго ранга событием рядовым не являлось, и пройти незамеченным не могло. Унылая по своей сути идея до поры скрыть смерть Ланса, как и арест Чародея, в Друденхаузе обсуждалась. Это дало бы большую свободу действий и оградило бы от необходимости объяснять горожанам, чтобы бы то ни было. однако даже самый строгий расчет и самая холодная логика не перевесили в этом споре. Инквизитора, отслужившего в этом городе без малого тридцать лет, погибшего при исполнении, зарыть по-тихому, словно издохшего пса, для подобного непочтения причины должны были быть куда более серьезными, чем нежелание его сослуживца вступать в пререкания с назойливыми обывателями. почему это холодное октябрьское утро разбилось погребальным колокольным звоном, при звуках которого Курт болезненно скривил зубы и невольно бросал взгляд под ноги, словно удовлетворяясь, что вместо сухой пыльной поземки улицы города и впрямь покрыты мерзлым камнем. Срать они не перемолвились ни словом со вчерашнего дня, когда тот, хлопнув дверью, вышел в пустой коридор Друденхауса. После довольно затянутой и слишком высокопарной, на его взгляд, церемонии Курт потихоньку ретировался, не подойдя к Марте и предоставив сослуживцу самому изыскивать слова, которые должны быть произнесены, но никак не желали идти на язык. К допросам запертого в камере чародея Керн его пока не допускал, опасаясь неведомо чего. Протоколы первых двух допросов однако были предоставлены для прочтения и комментирования не только ему, но даже и подопечному. Бернхард говорил охотно, не требуя приложения к себе дополнительных мер давления. Говорил много и даже чрезмерно. Выдержками из писаний он вскоре достал даже мастера инквизитора, каковой, проведя наедине с арестованным около трех часов, после сам «то и дело» долго еще сбивался на обширное цитирование. По признанию чародея, его мирским занятием была художническая деятельность. Обитал он в районе Штутгарта, в собственном доме, каковое сейчас, и были посланы проверить с помощью местного дознавателя, служители кёльнского Друденхауса. До тех пор, пока не подтвердятся сведения о правдивости показаний, Керн приказал довольно неуравновешенного арестованного без нужды не теребить, а почему сегодня работа не предвиделась. Исполнять, однако, распоряжение начальства и проводить любую свободную минуту в постели, прихлебывая твары и настойки, Курт не желал. Не мог. Безделье убивало, оставляя для мыслей слишком много времени и места в ничем не занятой голове. Мысли же приходили различные, объединенные между собой лишь своей безрадостностью. Вчера, прежде чем выйти из рабочей комнаты Керна, уже предвидя ответ, он осведомился о том, Случались ли исчезновения детей за время его отсутствия в городе? Когда тот молча ответил тяжелым взглядом, Курт вернулся к столу, усевшись уже без разрешения и тихо потребовал. Дайте список. Имя мальчишки Франца, посыльного в лавке монополиста, стояло в поданном ему перечне первым среди четырех незнакомых. Сразу после панихиды Мозер-старший попытался отловить мастера-инквизитора при выходе. Завидев решительно настроенного на разговор кожевенника, Курт, спрятавшись за людские спины, нырнул влево, под арку разрушенной древней церкви и выскользнул в город. Как и многие горожане, пусть и несколько унятые казнью объявленного убийцы, тот не увязывал сим козлом отпущения исчезновения своего сына и пропавших в последние ночи детей, справедливо разделяя эти события. От прочих кельнцев Штефана Мозера отличал лишь тот факт, что он имел право пусть не юридическое, но фактическое и негласное требовать на свои вопросы немедленного и вразумительного ответа. Слухи о некоем арестованном, распространенной магистратскими служаками, мало-помалу расходились. Однако Райзе с помощью агентов все еще умудрялся держать население города в относительном неведении и сравнительном спокойствии. ибо на кратком совещании у Керна решено было всевозможных объяснений на эту тему пока избегать и информацию, подаваемую горожанам, тщательно дозировать. По улицам Курт шагал медленно, пытаясь развеять раздумья, наползающие друг на друга как тучи, не оставляющие его ни на миг. И от мысли этих голова казалась тяжелой, точно весовая гиря. Старые кварталы, куда он вышагал через полчаса, были сегодня на удивление многолюдны. Да и Кривинкель оказался почти заполненным. Поумерившие свои аппетиты в связи с убийствами и исчезновениями обитатели этих мест предпочитали даже не соваться в большой город без особой нато то нужды. «Самое время для работы», — ответив на нестройное и безрадостное приветствие, заметил Курт, бросив на свободный стол перчатки и приблизив к стойке. «У собора толпа. Бери, не хочу». «Вот и не хотим», — откликнулся хозяин укоризненно, — Чтобы на похоронах твоего приятеля кошельки резать, ты за кого нас держишь? Сегодня опять по делу, или так? Просто?» Курт вздохнул, тяжело опершаяся потертую и потрескавшуюся деревянную доску стойки, и понуро кивнул. «Налей!» В наполняющийся мутной жижей стакан он смотрел пристально, словно надеясь увидеть там, на темном дне, пресловутую истину. когда Бюшель остановился, налив до половины, кивнул снова. Полную. Тот на миг замер, глядя на своего посетителя почти со страданием, и вздохнув, плеснул до краев, едва не перелив на стойку. «Брось, Беккер!» – присек он строго, когда Курт потянулся к кошельку. «Сегодня за мой счет!» «Сегодня разоришься!» – возразил он, со звоном шлепнув на прилавок монету из своих хамельнских трофеев. Бутыль не убирай, она вас только не встанет. Но ну, так неси вторую. Пожал плечами мастер инквизитор. Я прокинул налитое в рот в три больших глотка, закашлявшись от горечи и жжения в воспаленном горле. Когда в голову ударило, на миг поведя в сторону, напомнив об отвергнутом вчера ужине, а сегодня завтраке, Курт осторожно перевел дыхание и опустил голову в ладонь, тихо и охрипше выговорив: «Лей всем». «Сегодня за мой счет!» Огромную бутыль с неясным, но пробирающим до костного мозга содержимым, он ухватил за горлышко, водрузив на стол, и уселся на потертую скамью, разглядывая глубоко вырезанное в дереве изображение надгробного камня, занимающее половину столешницы. Неведомый громотей, явно проведший на этой скамье не менее часу, оставил на изображении камня надпись. Умер от избытка чувств, среди которых главное — чувство холода и голода. И, очевидно, тем же Творцом чуть в стороне и много более коряво значилось. Спасти от виселицы может только плаха. Поморщившись, Курт сдвинул бутыль в сторону, отсев на другой конец стола и налил второй стакан, опустошив его разом, как и первый, прислушиваясь к тому, как тошнотворное пойло каменным обвалом проваливается все глубже, предвещая головную боль поутру. Но в общем, пусть ему там». Приняв от бишеля наполненный стакан, не твердо выговорил кто-то. «Ничего в общем был, мужик. Не злобствовал». Курт кивнул в ответ, не обернувшись на говорящего и осторожно наклонив бутыль, налил снова. Теперь до половины, задумчиво глядя, как кружится в стакане тусклая жидкость. К смертям вокруг себя он уже почти привык. Почти смирился с тем, что они сопутствуют ему всюду. минуя его самого, но так и не научился относиться к ним хладнокровно, не вменяя себе вину как своих ошибок, истинных или мнимых, так и неизбежностей, чьим всего лишь орудием, либо попросту посредником он являлся. Гибель Штефана Мозера упрекала его в легкомыслии, его приятеля Франца, недостаточной убедительности, пропавших за дней его отсутствия в медлительности. Гибели Ланса могло не быть, если бы он не настаивал на присутствии кого-либо из сослуживцев, покидая Кёльн. Утром Курт понимал, что корить себя глупо. Однако не мог не думать и о том, что каждая смерть, имевшая место в течение всего этого расследования, ставшая причиной самого дознания, не случилась бы вовсе, если бы некогда он не привлек к себе внимание тех, от лица кого теперь довольно охотно говорил в подвале Друденхауса чародей Бернхардт. «Не увлекайся, Бекер!» — укоризненно осадил его хозяин. «Что скажут добрые горожане, если увидят, как невменяемого инквизитора прут домой от Ребыши и старых кварталов?» «Что эти парни решили скупить пару грехов богоугодным делом?» С бледной улыбкой отозвался он, задержав дыхание после очередного глотка. «Не бзди, Бюшель!» «Обещай держать себя в руках, не дебоширить и уйти на своих двоих по первому требованию!» Ну, протянул тот оскорбленно. Отсюда тебя никто не гонит. Хоть корни тот пусти. Только все одно не понимаю. А чего ты не пошел нагружаться в приличное место и питье получше и к дому поближе? Нет у меня дома, возразил Курт. Есть место, куда прихожу спать, временно. А что же до приличных мест? У студентов чересчур шумно, а в трактиры большого города я никогда особенно не захаживал. Не моя там публика, а сегодня тем паче. Все будут коситься, шептаться, выражать соболезнования, а про себя думать, когда ты отсюда свалишь. Ты инквизитор, Бекер, пожал плечами Бюшель. Чего еще ждать? Мы-то тебя сносим лишь потому, что свой, да от того еще, что мы с вашим братом не пересекаемся. Нам делить нечего. Будь ты хоть ты еще раз из наших, но в магистратских должностях, сам понимаешь. Он не ответил, скосившись на входную дверь, тяжело скрипнувшую по чьей-то рукой, и приветственно кивнул Финку, остановившемуся на пороге. — Ты вовремя, — заметил Курт с невеселой улыбкой, — как раз к халявной выпивке. — Дай ему стакан, Бюшель. Финк прошел к столу молча, усевшись напротив, и смерил собеседника взглядом долгим и придирчивым, не ответив на приятствие. — Пей, — подстегнул Курт, приподняв вновь наполненный стакан. Цумгедденкин. Незазорно незазорно помянуть инквизитора глотком другим? В память, Латинский. Пошел бы ты, отозвался бывший приятель хмура, опрокинув налитое в рот целиком. Ты, как я вижу, уже помянул, и другим, и третьим. Жаль, что с твоим приятелем такое дерьмо вышло, Бекер. Ничего так был, старикан. Этот старикан, таких как ты, двоих разом мог в мочал опустить, возразил Курт ревниво. Финк усмехнулся. «Таких, как я. А как ты. А как я. Ни одного!» Посерьезнее откликнулся он. «Вот и не смог. Не повезло мужику в жизни!» Согласился Финк со вздохом и, подумав, пододвинул бутыль к себе. «Или это, получается, его благоверно не повезло. Дважды. Вечно девки страдают больше всего!» «Задумался о тяжкой женской доле?» Удивленно уточнил Курт. «Без этого вывод». Ты снова поцапался с Эльзой. Я прав? Пошел бы ты к черту со своими дознавательскими выгибонами, Бекер!» Огрызнулся тот безлобно, на мгновение замер, глядя мимо наполненного стакана и пожал плечами, понизив голос. «Замуж хочет! Хочет уйти отсюда!» «Искельно?» Финк покривился, опростав стакан и тяжело крякнул, зажмурившись. "Добрось, «Да А то не понимаешь, о чем я!» — раздраженно выговорил он. Из этой помойки хочет вылезти, ясно? Да, ты прав. Поздорили. Сегодня с утра как сыпи сорвалась. Дескать, у школей так сложилось, что у меня в приятелях инквизитор, я должен ушами не хлопать, а хвататься за возможность с твоей помощью и покровительством исправить мою поганую жизнь, от которой два шага до поганой смерти. Может, доля правоты в ее словах и есть. Да брось, Бекер, покривился Финг. Даже если мне все мои грешки вдруг забудут, ну, посмотри сам. Какой из меня бюргер? Чтоб в своем доме утром встал, ночью лег, горбатиться на кого-то, чтобы на нас наскрести. Да ну к черту! Я тут! Да вот этого!» Он постучал пальцем по вырезанному на столешнице над гробью. «Хреново, конечно. И временами тоскливо делается. Что скрывать, сам все знаешь. Только вот такая жизнь, от сна до работы, по грузчикам каким-нибудь... Пока спина не переломится, это не до меня. А другое что? А что я еще умею? Кошельки резать, замки ломать, штаны протирать вот в кривинке Только за это не платят. Платят, — возразил Куртиха и, взявшись за бутыль, налил обоим. Ведь довольно неплохо. Финг сидел молча с полминуты, глядя в стол перед собою и стиснув стакан так, что покрытые царапинами и рубцами костяшки побелели, заострившись, Точно зубы шестеренки. А медные бока наполненного сосуда чуть смялись под пальцами. Наконец, неспешно переведя взгляд на собеседника, тот усмехнулся криво и обреченно. «Время отдавать долги. Так, Бекер? Что ж, все верно. Сам тебя позвал. Понимал, что за просто так только прыщи вылупляются. Знал, что за свою шкуру придется платить. Чего требовать будешь? — Ни хрена ты мне не должен, — отрезал Курт. С тобой и вовсе бы ничего не случилось, если б ты не был со мной знаком. Навряд ли Бюшель или Шерц пришли бы в восторг о такой новости. Но никому здесь ты об этом не сказал. Посему, выходит, это я у тебя в долгу. Требовать я ничего не намеревался. Подписывать тебя быть стукачом тоже. Для чего Друденхаусу или лично мне ваши тайны? Живи, как жил. Извини, — неловко выговорил тот. Не то подумал. Сам понимаешь ведь. Но в Друденхаус загляни на днях. Разговор есть. Серьезный, не по пьяному делу. Так, вновь окрепнув голосом, кивнул Финк, Стало быть, все же будешь вербовать. Честь честью, с бумажками и подписью. Подписываться кровью буду. Я так грешным делом заподозрил, что ты впрямь о былой дружбе помнишь. А оно вот как. Работа прежде всего, да, Бекер? Напрасно ты так, отозвался Курт негромко. Когда я явился к тебе в магистратскую тюрьму, я не знал, что вся эта история завязалась из-за меня. И я пришел помочь тебе. И снова приду, если потребуется. Позови только. Но прежде чем меня обвинять в корысти, припомни Кафинг, Чего ради ты полгода назад влез в мое расследование? Почему информацией поделиться захотел? За сам. Первым. Ведь нет избытка сердца. И не в память о прежних днях. А для того просто... чтобы и тебя вместе с ней не замели, чтобы, не дай бог, как сообщника не пришли к делу и на костер не поставили. Не опасайся ты этого. Пришел бы. Ведь нет. А тогда сдал мне все подчистую. И заказчика, и подробности, и денег за это взять не посовестился. Почему? Потому что это другое. Откликнулся Финк уверенно. Потому что одно дело – лавку обнести». а другое – колдовскими штучками людей морить за просто так, от скуки. Я и тогда тебе это сказал. Верно, – согласился Курт, – сказал. И был прав. И сейчас, Финг, сейчас ничего не изменилось. Я ведь ничем другим заниматься не стал. Я по-прежнему ловлю тех, кто вот так от скуки, либо еще какой надобности, морит людей колдовскими штучками. Детей режет, чтобы ими накормить какую-то потустороннюю дрянь. Что-то никто здесь, помогаем мне в этот раз, не заикнулся о том, что это не по понятию. И ты в том числе. И что же, предлагаешь мне впредь помогать? А что, лень? Незазорно, это мы уже выяснили. В таком случае что? Боишься? Тогда понимаю. Эти ребята могут напугать. В их распоряжении многое. От тюрем до вызванных призраков. Если так, заставлять не буду. Беккер? остерегающе повысил голос Финк. «Это как понимать? Пользуешься тем, что у тебя железяка на шее и клеймо на спине? Что я на тебя руку поднять не могу? Бряк не только еще слово о том, что я боюсь, и арестовывай тогда за покушение». «Не боишься», — Кивнул Курт, наливая снова. «Тогда не понимаю, в чем проблема. В том, что сейчас мы оказали услугу. Я тебе, ты мне. По доброй воле, Бекер. И от души. По дружбе. Но только попробуй вписать меня в ваши списки стукачей, И дружбе конец. Я не вещь, ясно? Не кобель на псарне, которого при нужде можно заставить работать». «Да», — усмехнулся Курт, придянув стакан к нему. «Это верно. Кабель, который работает, это я. Погоди, финн, керепенеца, я все понял. Выпей-ка лучше. Помолчи и послушай теперь меня. Вспомни, каково тебе было, когда ты угодил в магистратскую каталажку. В первые минуты, когда понял, что пойдешь на помост за чужое преступление». «Что тебя рвать будут за то, чего не делал?» «Страшно было. Говорю с уверенностью и не боюсь, что ты начнешь размахивать кулаками. Здесь возразить нечего, верно?» «Это ты к чему?» – нахмурился тот. Курт кивнул. «Сейчас все разъясню. Итак. Магистратская тюрьма. Впереди безвыходность. И вдруг спасительная мысль. Бекер. Он обещал помочь. Припомни, какое в этот миг пришло облегчение». Как сразу захотелось жить и дышать. Потому что появилась надежда. Почти уверенность, что все будет в порядке. Потому что Беккер обещал вытащить, если что. Ведь так было, Финг? Молчишь. Так и было. И я пришел. Но сейчас кое-что меняется. Через пару недель меня переведут из Кельна. Я не знаю, куда именно. Возможно, навсегда. И я в этот город более не вернусь. Дитрих погиб. Да и сам я едва уцелел. Подробности пока сказать не могу, но поверь. Я выжил в этом расследовании исключительно чудом. Да и вся моя служба такова. Я могу распрощаться с белым светом в любой момент. А теперь, Финг, вообрази себе, что ты снова попался. Подставили тебя, как в этот раз, или же взяли за кражу, да и припомнили все прочее. Словом, я мог бы тебе помочь, но меня нет в Кёльне. Или что, вероятно, не менее нет в живых. Нет Гитриха, который знал, кто ты и что тебя со мной связывает. И Райзе, допустим, убит. Керн? Да столько вообще не живут. Он в любую ночь может уснуть навсегда. И что, Финг? Кому ты станешь объяснять, если тебе снова понадобится помощь? Что ты когда-то оказал услугу инквизитору Гессе по дружбе? Если в Кельне будут работать другие люди? Да они тебя в лучшем случае поднимут на смех. А в худшем... Добавит плетей 20 за клевету на светлую память служителя конгрегации. Я не настаиваю, это в любом случае твое решение. Но если хочешь в будущем иметь прикрытую спину, ты придешь в Дурденхаус и поставишь свое имя под документом, который будет подтверждать твою несомненную ценность для меня, а значит и покровительство конгрегации в сложных обстоятельствах. Никто не станет осаждать тебя требованиями подслушивать и доносить Вернер. Могут спросить совета, могут выслушать, если тебе самому придет в голову что-то рассказать. И смогут защитить, если снова вляпаешься. Все, как и сейчас, столь лишь разницей, что попросить о помощи ты сможешь не только меня лично, но любого служителя конгрегации, от курьера до следователя, и тебе обязаны будут помочь». «Все, как сейчас?» – переспросил Финг хмуро. «Да если сюда начнут бегать инквизиторы за советами...» «Мне через неделю глотку вскроют и не посмотрят, какие там штучки, колдовские или нет, расследуются». «Что же у нас, полные идиоты, по-твоему, служат?» — возразил Курт, и, уловив мелькнувшую во взгляде бывшего приятеля тень, вздохнул, тихо хлопнув по столу ладонью. «Словом, думай, Финг. Если надумаешь, приходи. Я тебя не принуждаю. Я не хочу на тебя давить. Мы в любом случае останемся приятелями. И я все равно приду на помощь снова, если понадобится. Но ты...» «Если подумаешь, поймешь сам, что мое предположение выгодно. В первую очередь тебе». «Ну, да бог с ним. Давай эту тему оставим. Я всего лишь хотел оказать услугу, как ты верно заметил, по дружбе. А вышло так, что приходится снова работать. Не хочу». Решительно отрезал он, встряхнув головой и налил обоим снова. «Сегодня не хочу». Покинуть ли он смог лишь спустя четыре часа. Горожане вновь косились, проходя мимо, но теперь в их взглядах просматривалось не ожидание пополам с настороженностью, а смесь удивления с жалостью. В лицах тех, кто проходил слишком близко, возникала тщательно скрываемая тень брезгливости, вызванная, однако, не внешним видом мастера-инквизитора, умудрявшегося, стоит заметить, он и вид сохранять в приличии, а тем благоуханием, что окружало служителя Друденхауса. По той же причине... Владелец студенческого трактирчика, в который Курт направил свои стопы, отодвинулся и на миг замер в безмолвии, оглядывая частого гостя с ног до головы и позабыв поздороваться. «Пришли забрать помощника, мастер-инквизитор!» Выговорил он, наконец, кивнув в угол. Курт обернулся, отметив спящего на столе Бруно и качнул головой, зажмурившись, когда оная голова настойчиво выжелала скатиться в сторону. «Боюсь, чтобы присоединиться!» Возразил он, И владелец нахмурился. «А вы правильно боитесь. Недовольно ли с вас?» «Следишь за моим нравственным обликом?» – недовольно хмыкнул Корт. Хозяин покривился, вновь одарив его долгим взглядом и тяжело вздохнул. «За вашим здоровьем, мастер-инквизитор. Будет с вас, в самом деле». «Итак, отказываешься обслужить?» «Да что ж я, враг себе самому, когда вы в таком состоянии!» – пробормотал тот. Корт сдвинул брови. «Это в каком же?» «В деятельном», — пояснил владелец самым приветливым образом. «Налью. Куда же я денусь? Даже денег с вас не возьму. Уж только после этого шли бы вы домой, в постель. Хорошо?» «Я, по-твоему, не способен заплатить, так?» «Нет, с вас действительно хватит. По-моему, мастер-инквизитор объем моих запасов меркнет перед тем количеством, что плещется в вашем желудке. И уж, простите, в вашей голове. В одни внятности вашего рассудка — вы были способны отличить доброе участие от злоумышления или оскорбительного намека. И можете меня арестовать за это, предоставив мне возможность побеседовать с вашим начальством и указать на явные проблемы в уставе Друденхауса. Когда вы сможете осмыслить, что я сейчас сказал, тогда и возвращайтесь накачиваться заново. Ясно? «Могу повторить слово в слово», — кисло улыбнулся Корт. «Могу по-латыни. Хочешь?» «Налею уже в конце концов». Повысил голос один из ближ сидящих студентов. «Не издевайся над человеком!» «Верно», — согласился Курт. «Это моя работа». «А это на что намек?» Настороженно уточнил хозяин, и он наставительно кивнул. «Вот видишь, и кто из нас не меняем?» «Налей!» «Не бойся!» «Пугать посетителей своим видом я буду недолго!» «Повторите это же утром!» С сомнением буркнул тот, однако стакан все же придвинул. Веселую кошку Курт оставил и впрямь, довольно скоро. Помимо прочих поводов, основной причиной явления сюда было желание смыть с языка и горло ужасающий привкус подаваемой бюшелем отравы. Каковую миссию с успехом исполнило дешевое, но вполне пристойное вино студенческой забегаловки. Теперь, однако, совет Керна принять положение параллельной линии горизонта казался все более благоразумным, можно даже сказать трезвым. Страж Труденхауза, отперши ему вход, едва не шарахнулся прочь, даже шевельнув губами, словно в беззвучном упреке. Однако слух ничего не сказал, отступив и замкнув массивную дверь за его спиной. Керн же, в чью комнату Курт валился едва ли не в самом наибуквальнейшем смысле этого слова, был в эмоциях куда не сдержаннее, хотя и столь же немногословен в первые секунды явления подчиненного. Инквизитор явно силился осмыслить, Стоит ли устроить взорвавшемуся молодняку нагоняй, или же следует не тратить силы слов, каковые, как обычно, пропадут в туне или лишь развеются в воздухе? «Это переходит все пределы Гесса», — выговорил он наконец, когда Курт тяжело бухнулся на табурет и оперся в стол начальствующего обоими локтями, уронив ладони голову. «Это переходит пределы твоих полномочий, моего терпения и вообще благоразумия. Мне довольно одного густого». шляющегося по Друденхаусу в непотребном виде. Знаешь, что он сегодня сделал, когда я отнял у него флягу. Достал вторую. Тут же. При мне. Курт прыснул, соскользнув локтем со столешницы, едва не скатившись с табурета, и осекся, встретив пылающий взор мастера-оберинквизитора. «Простите», — выдавил он, возвратившись в прямое положение. «Но я, в отличие от Густова не шляюсь. Я по делу». «Господи, Иисусе, по какому еще делу?» Страдальчески простонал Керн, и он кивнул, подавив зевок. «Виноват», — повторил Курт уже тверже. «Я объясню. Сегодня после панихиды я заглянул в кривинки, что нельзя не заметить. И, конечно же, тоже по делу. Дайте договорить», — оборвал он довольно неучтиво. «Заглянул, вы правы, не совсем по служебной надобности». Однако сложилось так, что там же объявился Вернер Хаупт, иначе известно как Финк. И опять же так удачно вышло, что я сумел провести с ним некую беседу. «Попроще, Геса. У меня сердце кровью обливается, когда я тебя слышу. Словом, словом, он фактически наш. Он еще этого не сказал. Однако потому, как мы распрощались, можно сделать такой вывод». Не думаю, что он дозреет скорее, нежели недели через полторы. Однако ж, как знать, быть может, завтра, не потрезвев окончательно, он внезапно решится явиться в Друденхаус. Если, а точнее, когда это случится, и меня не будет в Друденхаусе, пошлите за мной немедленно. Пусть меня достанут откуда угодно. Из постели, из гроба плевать. Упустить такую возможность будет обидно». а я сомневаюсь, что он придет во второй раз. — Придет ли в первый? — Готов спорить на собственную голову. — А я готов спорить о факте ее наличия, — с бессильной злостью выговорил оберинквизитор. Курт покривился. — Рад, что вы по-прежнему во мнения о моих достоинствах, Вальтер, — заметил он кисло. — И еще одно. После Кривинкеля я зашел к студентам. Поскольку там я и прежде появлялся довольно часто, на беседу с ними ушло меньше времени. «Столь порицаемое вами мое состояние было основным обстоятельством для установления общения вполне человеческого». «Приписал к нашему штату еще с полсотни агентов из школярской среды?» «Вот о них и речь. Имейте в виду, что большинство из них известны и преподавателям, и сокурсникам. И, Дест, какой в них смысл?» «Выводы делайте сами. Тем не менее, одно заключение я могу подсказать». Надо проредить агентурную сеть в университете. До тех пор, пока я в Кельне, я смогу найти пусть немногих, но зато куда более скромных и осторожных. Вот теперь все. — Все! — передразнил его Керн, глядя на подчиненного со страдающим осуждением. — Это, разумеется, ценная добыча Гесса. Однако ж, я что все рассказал? — Я сказал в постель. Я сказал лечиться. Взгляни на себя. На тебе жарить можно. Можешь ты о работе забыть, хотя бы на день. Нет, отозвался Курт уже не нешутошно. В этот раз не могу. На сегодня, тем более, Служебного рвения довольно, возразил оберинквизитор настойчиво. Именем Господним заклинаю, Кеса, домой. Спать, выздоравливать. Говорю на сей раз уже серьезно. Увижу на улицах, в трактире или Труденхаузе, в ближайшие два дня клянусь, посажу под замок, а теперь вон отсюда. «Два дня безвыходно», — заметил Курт, медленно отступая к порогу. «А если мне в трактир просто поесть? Или если выйти в церковь?» «Вон, паршивец!» — повысил голос обер-инквизитор, и он нырнул за дверь. Отойдя на три шага, подумав, вернулся, приоткрыв створку и заглянув в комнату вновь. «А, что-то в вербовке», — уточнил он, и Керн приподнялся, ахнув кулаком по столу. «Гессе!» «Я подумал, еще слово!» — угрожающе предупредил тот, и Корт поспешно возвратил голову в коридор, закрыв дверь за собою. Откровенно говоря, об отчете было упомянуто лишь для того, чтобы лишний раз позлить Керна, чей гнев сегодня веселил особенно, и виной тому, бессомненно, было не слишком здравое состояние мастера-инквизитора второго ранга. Сейчас он, если говорить по чести, был полностью солидарен с начальством и намеревался любые дела на сегодня отринуть, возвратиться в постель и провести в ней остаток дня и все завтрашнее утро по меньшей мере. Добрейшая матушка Хольц в этот час отсутствовала, что немало порадовало ее постояльца, ибо Курт слишком хорошо знал, какое лицо увидит и какие слова услышит, попадись он ей на пути. Хозяйка, взявшая на себя самовольную заботу о бедном мальчике, возражений не слушала И мнением самого бедняжки на этот счет не интересовалось. Без церемоний послать ее куда подальше даже у Курта не поворачивался язык. Посему он предпочитал конфликтных ситуаций попросту избегать. Конфликтная ситуация возникла на пути внезапно и имела вид Хольца-младшего. До сей поры с вызывающим у него приступы тихого бешенства сыном своей хлебосольной хозяйки, Курт предпочитал не пересекаться. Мирно общаться с неоприятным и туповатым великовозрастным оболтусом у него не недоставало сил. Повести же себя так, как тот заслуживает, было бы черной неблагодарностью по отношению к его матушке. Сегодня парню от чего-то пришло в голову поздороваться, столкнувшись с мастером-инквизитором. И Курту пришлось выдавить из себя нечленораздельный набор звуков, долженствующий обозначать смешение понятий от «доброго дня» до пшёл вон, дурак». «А я с вами поговорить», — пояснил тот свое присутствие вдогонку по стояльцу, и Курт остановился, мысленно застонав. «По важному делу!» «Да», — не слишком приветливо уточнил мастер-инквизитор, с омерзением отодвинувшись, когда тот подошел почти вплотную. Даже ореол ароматов, приобретенных в подвальчике Бюшеля, не сумел скрыть того факта, что Хольц пребывал в состоянии навряд ли лучшим. «Так я вот о чем». — сообщил тот, подозрительно заговорщически ухмыляясь. «Вы, говорят, из от того, свалите через пару недель». «Уеду», — поправил он строго, и парень закивал. «Ну, это как угодно, как угодно. Тут главное, что мы вас больше не увидим, да?» «Главное тут», — мысленно отозвался Курт, отступив еще на полшага и стараясь не дышать, что я кое-кого больше не увижу. «Допустим», — согласился он, — И Хольц попытался придать лицу выражение, каковое он назвал бы укоризненно строгим, быть его собеседником кто-то другой. «А как же моя бедная сестренка?» — страдальчески вопросил парень, и Курт, уже понимая, что воспоследствует дальше, вздохнул. «И при чем здесь береника?» — уточнил он терпеливо. «Ну как же? Оставите бедную девушку... не девушкой уже, заметьте, одну, и все знают, почему и как». Вы-то поедете себе дальше, а ей как быть? Мне ее замуж пристраивать, между прочим. И кто возьмет попорченную и бедную? Вот если б должное приданное, тогда бы никаких неприятностей. Косились бы, конечно, но с замужеством проблем бы не было. Вам, мастер-инквизитор, не кажется, что это самое приданное вы бы и должны ей обеспечить? И скупить, так сказать, свою вину перед несчастной девицей? Ах ты мразь. отозвался Курт ласково, и тот умолк, растерянно хлопнув глазами. «Нет, я всегда знал, что ты не великого ума. Но сегодня ты сам себя превзошел». Решился рассудка вовсе. Иначе как объяснить тот факт, что у тебя хватило тупости требовать меня денег, торгуя собственной сестрой, пусть и двоюродной? Тебе ее замуж отдавать, тварь ты безмозглая, это ее забота и твоей матери». «А ты в этом доме, на правах кота, которого кормят из доброты душевной. Так кот хоть мышей ловит. Ты же!» Нажрался еще для храбрости, скотина. Заметил он презрительно и без предупреждения прицельно саданул в почку, сдержав силу ровно настолько, чтобы не оставить синяка. «С береникой мы разберемся как-нибудь сами», продолжил Курт все так же тихо, когда парень отвалился к стене, подавившись вдохом. «Это первое». Любовница инквизитора выскочит замуж легко и просто. Еще и за честь почтут. И тебе это прекрасно известно. Это второе. И третье. Поблагодари еще за то, что о твоей выходке я не расскажу твоей матери. Ну? Спасибо! Выдавил тот сипло. Курт кивнул. Умнеешь на глазах. Это неплохо. Вон пошел. Оборвал он сам себя почти шепотом, и парень неловко отшатнулся в сторону, вмиг обретя трезвость взгляда. Притихший, поджавшийся Хольц успел отойти на два шага, прежде чем Курт, обернувшись, повысил голос. «Стоять!» «Сюда!» — уточнил он, ткнув пальцем в пол перед собою, и когда тот приблизился, поглядывая опасливо и искоса, ударил. На сей коленом, пронаблюдав падение избиваемого на четвереньки с недостойным служителя конгрегации удовольствием. «Еще кое-что!» — пояснил он доброжелательно. Уеду ли я из Кёльна навсегда – вопрос нерешенный. Служба инквизитора есть штука неопределённая. И возвратиться сюда я могу еще не раз, неведомо когда. Хоть через месяц, хоть через пять лет. Могу, учти это, заглянуть и просто так. Навестить старых знакомых. Тебя, к примеру. И не приведи Господь мне узнать, что ты высказал сестре хоть слово, хоть звук, хоть взгляд упрёка. Это понятно. Оторву яйца и прибью на стену дома у двери. Большим медным гвоздем. И последнее. Найди, наконец, работу, дерьмо ты двуногая. Или отыщи богатую дуру и женись. Мне плевать. Но прекрати пить кровь из матери. Ты ведь знаешь, как называются те, кто пьет из людей кровь. Не слышу. «Стриги!» Выдавил парень с хрипом. Корт кивнул. «Верно? Смотри-ка. Далеко мозгов у тебя имеется». А знаешь, что я как инквизитор должен сделать со стригами? Так вот имей это в виду. А теперь встал и пошел отсюда. Бегом! На то, как помятый, согнувшийся пополам Хольц, попытается исполнить указание буквально, Курт смотреть не стал, удалившись в занимаемую им комнату и заперев за собой дверь. Ночью в нее постучат, придется подниматься и отпирать. Однако многие неприятные события в жизни сделали эти движения и без того привычные почти механическими и бездумными. Повернуть ключ, уходя и опустить засов, войдя внутрь. По той же причине не мог он и уснуть в присутствии постороннего в своей комнате. Посему перед нынешней бессонной ночью надо было привести расстроенные работы организм в относительную норму. А стало быть, наконец-то исполнить приказ «вышестоящего».